Глава пятая. Бет. Сейчас. Матрас проседает, чего я слегка заваливаюсь на бок, но этого достаточно, чтобы разбудить меня. Спала я в полглаза. Том, сколько сейчас времени? Сажусь, быстро моргая. Шш, не волнуйся. Давай опять спи, зайка. Говорит Том, забрасывает ноги под одеяло и прижимается ко мне. Кожа у него холодная, я поеживаюсь. «Прости, Бет, выдыхает он мне в шею. «Прости за холодные ноги!» «Нет, сама знаешь, о чем я!» «Прости за вчерашнее, что поздно пришел, что...» «Ну, и за все остальное!» Совсем разобрались. От усталости, едва ворочаю языком, голос мой больше похож на шепот. «Завтра поговорим!» «Но у нас же никогда не для этого времени!» Сонно отзываюсь я. «Ладно!» «Неважно. Сейчас насчет этого не переживай. Когда тебя убеждают насчет чего-то не переживать, обычно это производит противоположный эффект. Поговорим прямо сейчас». Говорю я, опираясь на локоть и глядя на том, сквозь щель между занавесками просачивается лунный свет, но его недостаточно, чтобы как следует разглядеть его лицо. Переворачиваюсь на другой бок и включаю лампу на тумбочке. О, oh, Бет, только не сейчас. Он прикрывает глаза рукой. Нет уж, давай сейчас. Завтра слишком много дел. Мне нужно все подготовить для детского праздника в кафе, а потом забрать поппи из садика и привезти с собой, поскольку это мероприятие начинается в четыре. Но это же все завтра. Стонет Том, перебивая меня. Вечером будет время, а теперь попытайся опять заснуть. Он начинает отворачиваться от меня. «Нет, Том, сядь, пожалуйста. Мне нужно знать, что произошло в полиции». С мольбой произношу я. «Ты как-то помог им с этим расследованием? Про кого это они расспрашивали? Про кого-то из твоих знакомых? Пожалуйста, скажи мне, что все хорошо». Том неохотно уступает, с ворчанием накидывая подушки к изголовью кровати и приваливаясь к ним спиной. Слышу, как он резко фыркает через нос. Пульс молотит у меня в шее, пока я дожидаюсь ответа. «Это насчет Кэти», — попросту произносит он. «Вот блин. Ему нет нужды уточнять, насчет какой Кэти. И так понимаю, про кого речь. Кэти Уильямс была подружкой дома прямо перед тем, как мы с ним познакомились. Насколько всем известно, Она уехала странствовать по миру или что-то в этом духе. Я знаю, что Том тяжело перенес ее отъезд и расставание с ней. Он мне сам говорил еще во время нашего первого свидания. Но после этого мы упоминали ее в разговоре всего только раз. Том не из тех, кто цепляется за прошлое. Всегда надо смотреть в будущее, любит повторять он. Ну да, а вот именно что, блин. Том опускает голову, почти упершись подбородком в грудь. Придвигаюсь ближе к нему, кладу руку ему на живот, вожу пальцами по пушку вокруг пупка. Точно, просто в голове не укладывается. Когда ее нашли? О, нет, говорит он, мотая головой. Ее не нашли. Они лишь подозревают, что с ней что-то случилось. Ну что ж, тогда все хорошо. Произношу я голосом, полным оптимизма. Наверное. Тогда, выходит, они хотели с тобой побеседовать только потому, что ты ее бывший бойфренд? Спрашивали, небось, давно ли ты с ней общался? Ну да, типа того. А значит, тогда ты ничем не мог им помочь? Так ведь? Вот именно. Так что волноваться не о чем. Я сделал все, что мог, а теперь давай спать, бэт Когда прозвонит будильник, то будешь просто никакая. Я всегда никакая. Это моя установка по умолчанию. Отзываюсь я, выдавливаю улыбку. Все толком расскажу завтра. На данный момент я удовлетворена. Выключаю свет и падаю обратно в постель, обхватив Тома за талию. Хочу, чтобы он знал, что я здесь. Образцовая жена всегда готова его поддержать хотя разум все никак не может успокоиться, молотит на повышенных оборотах, перебирая все, что я знаю про Кэти. А знаю я всего ничего. Она была с Томом незадолго до меня, и он основательно вскружил ей голову. Кэти проводила с ним все свое свободное время. Размышляю о том, какой все-таки Том обаятельный, как легко я подпала под его чары. И как под этими чарами остаюсь?» Кэти продержалась всего шесть месяцев. С ним он здорово обжегся. По его собственным словам, она сильно изменилась, изменились и ее интересы. Я же вышла за него замуж, родила ему ребенка. Я всегда считала себя избранной.